Глава 71. Утро нашего отъезда обещает самый прекрасный весенний день из всех, что я видела. Когда приходит, наконец, момент прощания, Фелисити, Энн и я растерянно стоим на лужайке перед школой и глядим вдаль, высматривая поднимающуюся на дороге пыль. Сигнал о приближении экипажей. Миссис Найтвинг поправляет воротник пальто Энн. Убеждается, что моя шляпка надежно приколота к волосам а чемодан Фелисити должным образом застегнут. Я ничего не чувствую. Я оцепенела. «Ну что ж», — говорит миссис Найтвинг, наверное, в двадцатый раз за последние полчаса. «Вы проверили? У вас достаточно носовых платков? У леди никогда не может быть слишком много носовых платков». Она всегда остается все той же миссис Найтвинг, какие бы ужасы ни происходили вокруг. И сейчас я радуюсь ее силе каков бы ни был ее источник. «Да, спасибо, миссис Найтвинг», — говорит Энн. «Ах, хорошо, хорошо!» Фелисити подарила Энн гранатовые серьги. Я подарила ей костяного слона, которого привезла из Индии. «Мы будем читать о тебе в газетах», — говорит Фелисити. «Да я ведь всего лишь одна из группы девушек», — напоминает Энн. «Актрис в этом спектакле много». «Да, ну и что? Каждый должен с чего-то начинать», — произносит миссис Найтвинг. «Я написала своей кузине, объяснила, чтобы она не ждала моего возвращения в их дом», — говорит Энн. Она ужасно разозлилась. «Да, но как только ты станешь звездой лондонской сцены, они тут же начнут выпрашивать у тебя билетик и рассказывать всем знакомым, что отлично знают тебя», — заверяет ее Фелисити. И Энн улыбается. Фелисити поворачивается ко мне. «Полагаю, когда мы встретимся в следующий раз, мы будем вполне достойными, леди». «Наверное, так», — отвечаю я. «И больше нам нечего сказать». Со стороны младших девочек, столпившихся на лужайке, доносится веселый писк. Приближаются экипажи. Девочки чуть ли не сбивают друг друга с ног, торопясь к нам с этим сообщением. Довольно, довольно! Ворчит на них Фелисити и спешит спрятаться от шумной толпы в карете. Сундук Эн тщательно обвязывают веревками. Мы обнимаемся, но не позволяем себе затянуть объятия. Наконец, Эн садится в экипаж, чтобы отправиться на станцию, а оттуда, поездом в Лондон, в театр Гаити. До свидания! кричит она и машет нам рукой из открытого окошка экипажа. Да завтра! И завтра! И завтра!» Я поднимаю руку, чуть заметно шевеля пальцами, и она кивает, и мы обе понимаем, что нам достаточно и такого прощания. Через несколько часов и я буду в Лондоне, в бабушкином доме, готовиться к головокружительному мельканию балов и приемов, в котором и заключается сезон в светском обществе. Потом наступит та самая суббота, и я склонюсь в реверансе перед королевой. И так состоится мой дебют. А мои родные и друзья будут наблюдать за мной. Будут еще бесконечные ужины и танцы. Я надену чудесное белое платье. В моих волосах будет красоваться плюмаж из перьев страуса. Но меня все это не интересует.